Дрезденские газовые фонари. Когда Астрид Хек вернулась домой и открыла Майерровский словарь компаньон, она уже знала, что в этом мгновении её жизнь разделилась на до и после. Тяга к путешествиям, жажда попасть на поезд, которую она много лет глушила в себе, Теперь проснулись с новой силой. Как одна сестра повсюду носила с собой вторую, так и в Астрет пробудились два противоположных желания, которые никогда не смогли бы пережить одно другое. Потому что чему-чему, а уж этому Бутангин её научил, чтобы уехать, нужна сильная воля, но она же нужна, чтобы остаться. Словарь компаньон широко распахнул перед ней дверь в большой мир. Он содержал список фраз необходимых в путешествии по Норвегии. Начав читать новый столбец, Астри оточутилась в других краях, в Германии и смогла познакомиться с этой страной, намеревавшейся спасти норвежскую деревянную церковь от Кая Швейгарда. В конце книжки размещались рекламные объявления отелей от Швейцарии до Северной Германии. На самой большой картинке был изображён дрезденский отель Кайзерхоф с рядом изящных кованых фонарей перед входом. Чтобы разобраться в немецком тексте, Астрид приходилось постоянно сверяться со словариком в конце книги. По ночам набережная терраса Брюля красиво освещается газовыми фонарями. Светло, подумала она. Ночью светло. Светло в домах можно читать, светло на улице можно гулять. Это же прямо как в книге Моисея, когда тьма рассеялась, можно выйти из дома при малой луне, при встрече узнавать своих знакомых, освободиться от лесной темени. Темнота это заговоры от хульдер и лесных разбойников, многочасовое бдение у очага, бесконечный пересказ всё тех же историй со всё новыми подробностями. Стоит зимней ночью выйти из дома, и сразу мерещится, что рядом кто-то есть. На свету страх испаряется, тёмные углы не скрывают никаких ужасов. Совсем не та зима, когда только и пробежишь от одного дома до другого. Астрид развернула и рассмотрела карты Северной Германии, Дании, Норвегии и Швеции. Разобралась в том, как сделать заказ в ресторане, узнала, сколько стоит поездка на пароходе и на поезде. Ею овладела неотделимая тяга отправиться в путь, уехать далеко-далеко, погреться на нездешнем солнце. Потянуло куда более мощно. Чем когда она читала газеты Кая Швейгарда. Тут и там на полях она находила пометки, сделанные рукой Герхарда красивым и разборчивым почерком. В разделе Практические советы путешественникам он пытался составлять предложения по-норвежски: Я ищу улицу Да Гудбранздала, где могут все свой обед купить. Между страниц прятался рисунок, датированный январём Значит, он в тот день сидел там, в том городе, о котором она мечтала, и представлял Норвегию: остроконечные вершины гор, незнакомые, но красивые деревья с круглой кроной, по широкой заснеженной дороге идут лошади, запряжённые в повозки, хотя должны бы тащить сани. А вдалике виднеется церковь. Зачитавшись советами путешественникам, Астрид вообразила себя одной из них. придумала кожаные чемоданы, всякий другой багаж, а Герхарде Шунауэр отправила в обратный путь. У неё на голове был капор с завязками, и она поднималась на борт парохода: "Дайте мне дамскую каюту, я боюсь морской болезни". Потом пересаживалась на конные дрожки и давала указания извозчику: "Поезжайте быстрее, где ваш хлыст?" Отваживала мошенников: "Вы просите слишком много". Прибывала в шестиэтажный гостиницы и просила номер на первом этаже. Я не желаю ходить по лестницам. Потом требовала перевести её в другой номер с клазетом и не унималась, пока горничная не принесёт свежего питья, воды для умывания и не закроет за собой дверь. И всё время астрет возвращалась к рекламе отеля на террасе Брюля с видом на променад, на жёлтый свет газовых фонарей. Нет, не как мотылёк, стремящийся к огню, Она видела, как глубоко проникает свет, не только освещая дома, но и просветляя мысли. Закลкнув книгу, она вернулась к действительности и вспомнила, что сидит в одиночестве на пыльном синовале. Во дворе мать гоняла детей и работников, Освальд звал помочь с чисткой рабочих лошадей, рождённых на хуторе и никогда не бывавших в других местах. Ей безумно захотелось вернуться в другой мир, снова предавшись мечтам. Но она знала, что книгу придётся вернуть, и что скоро уже на Рождество, когда уедет немец, наступит пресловутое после а до превратиться в затухающий отзвук этой весны. Астрид подумала о тех двоих, что звали её замуж: Амунд весной в Свеарре осенью, один из Нордрума, другой из Нижнего Лёсноса, солидных хозяйств. В два разных времени года, двое разных празднично одетых мужчин, две встречи возле церкви два подобающих предложения в парадной гостиной у них дома оба кандидата достойны Тихоня Амунд более пригожий, пусть даже одного зуба во рту не хватает, правда, староват немного, ему скоро 30 лет, но и Свера неплох, пусть грубоватый и плотный, зато весёлый и одет наряднее. В общем-то, выходило так на так. Она и сама долго не могла понять, почему отказала им. А отказала, потому что вышло бы всё одно. во двор, в постель, на кухню. Матери и бабушки у обоих живо здоровы. Придётся биться за право по-своему организовать работу на хуторе. Но так или иначе было бы похоже на то, как всё шло до неё. Собрать женщин для выпечки лепёшек на зиму. Потом Рождество, Пасха, весенняя страда, сбор урожая, снова Рождество. Работа на земле астрит нравилась, не в этом дело, вытащить игнёнка застрявшего при окоте. укротить заупрямившихся коров, в сенакос с утра до вечера с граблями, потом целыми днями копать картошку, так что не разогнёшься, проснувшись. Но она помнила наказ деда. Подумай, чем тебя будут вспоминать, Астрид? Рассказ о жизни человека, которого давно нет на свете, не бывает длинным. Меня вот, думаю, совсем забудут. А если вспомнят, то только то, что я старался никому не делать зла. Но где и зачем говорить об этом? Да ещё надо найти подходящие слова. Людей помнят за то, что отлито в металле или построено из дерева, выткано, нарисовано или написано. И ещё помнят зло и глупость, но не по мелочам, а крупные. Астрид зашла в свою комнатку и достала рисунок, подаренный Герхардом Шунауэром. Вот значит, он приехал и пришёл в восторг от церкви, которую швейгерд хочет разобрать. Рисунок был таким красивым, А она ведь видела, что он был создан за какие-то минуты, а за целый день, за месяц, за всю жизнь, чего только немец не сумел бы достичь. Рисунок был исполнен любви, любви, которой была назначена цена в немецких деньгах, которые называются «Марка и Пфеник», о чем она узнала из майеровского словаря. В очередной раз она подивилась тому, как много разных мыслей мелькает в ее голове одновременно. Каждая мысль — как торопливый муравей. Превращение, случившееся с ней, пока она стояла возле колоколов, чувствовала долго страх наказания. Ей виделось нечто чрезвычайно важное, и она обдумывала это во всех деталях, вспоминая о моменте, когда колокольня ответила на её взгляд. Отсутствие следов на толстом слое пыли. Должно быть, последним туда поднимался старый звонарь, чтобы собрать святой налёт. А это значит, что никто, даже Кай Швейгард и художник из Германии, не представляет, как выглядят сестрены колокола. Теперь ей стало ясно, как их спасти. На следующий день, управившись с работой на скотном дворе, Астрид отпросилась из дому и отправилась на хутор Халфорелия.